Успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня. Где ты, батько, ищут тебя казаки? Уж убит куриной атаман на величке, задорожней убит, червиченко убит. Но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя вочи хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом. — На коня остап, — сказал Тарас, —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 «Остап! Остап, не поддавайся!» — кричал Тарас, а сам, схвативший саблю наголо, стал чистить первых попавшихся на все боки. Она стапа уже наскочила вдруг шестеро, но не в добрый час, видно, наскочила. С одного полетела голова, другой перевернулся, отступивший, угодила копьем в ребро третьего, четвертый был поотважней, уклонился головой от пули и попала в конскую грудь горячая пуля. Вздыбился бешеный конь, грянулся землю и задавил под собою всадника. — Добрый сынку, добро стап! — кричал Тарас. — Вот я следом!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 Но уж одолевают Остапу, уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остап. «Эх, Остап! Остап!» — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. «Эх, Остап! Остап!» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его,